Слова 76-я, повествующая о том, как мистер Уоррингтон вскочил в Ландо. Не успел я опомниться от изумления, как эта юная особо приступила к делу. «Вы, я вижу, явились, наконец, чтобы справиться о здоровье Тео, и, кажется, огорчены тем, что ваше овнодушие и бессердечие уложили ее в постель».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 «Скажите мне, что вы этого не сделаете. Сжальтесь надо мной, мистер Уоррентон, и верните мне мою дорогую сестричку». Итак, так это пылкое, обезумевшее от горя создание изливало на меня то свой гнев, то свои мольбы, и от язвительных укоров переходило к слезам. Правильно ли наш маленький Скулап оценил болезнь своей дорогой пациентки? Правда ли, что для нее не существовало иного лекарства, кроме того, о котором молила Эти?» Разве другие не страдали столь же жестоко, когда кто-то был отторгнут от их сердца, не пережили такую же лихорадку и такой же упадок сил, не лежали на Одре болезни, виде избавления, разве что в смерти, тем не менее, в конце концов, восстали от Одра и долго еще потом влачили свои дни, пока не сошли в могилу. Но любовь эгоистична. Ей нет дела для чужих чувств и страданий, а наша любовь казалась нам столь огромной,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 Ее сестра и я, когда наша любовь была еще легка и бездумная, не раз в минуты нежные доверчивой болтовни черпали особую тайную сладость, чувство спокойной уверенности, обращаясь к неудачной любви идти. Мы словно сидели у горящего камина и прислушивались к завыванию ветра за окном или гуляли по берегу Мари Магно, Большого моря латынь, и смотрели на борющийся с бурей корабль.